Телеграмма совнаркому. Наступление советских войск царицинского района увенчалось успехом. На севере взята станция Иловля, на западе Калач-лябечев, мост на Дону. На юге Лашки, Немковский, Демкин. Противник разбит наголову и отброшен за Дон. Положение царицына прочное. Наступление продолжается. Нарком Сталин. Царицын 6 сентября 1918 года. напечатано в 1939 году в журнале Пролетарская революция номер 1